Глава 4. Помогая старику, Марсал с холаной о раздели Харпа и перенесли его на р а с т е л е н н ы й на полу матрас. Харп лежал, глядя в потолок, совершенно не чувствуя своего тела. Оказавшись в доме, тепла которого он пока еще не ощущал, он понял, что спасен. Все остальное было ему безразлично. Даже то, что на него, голову, смотрит женщина. Осмотрев Харпа, старик в нескольких местах нанес на его кожу вязкую, дурно пахнущую мазь, которую он доставал ложкой из большой банки темного стекла. После чего Халана и Марсал принялись растирать ничего не чувствующее тело Харпа кусками войлока. Вполне возможно, что это были остатки старых, сношенных войлочных тапок. Бесаун тем временем присел на к о р т о ч к и у изголовья ложа, на котором лежал Харп, и начал обрабатывать ему лицо. Через пару минут Харп почувствовал нестерпимую боль, словно с него живьем сдирали кожу. в Скрикнув, он попытался отвести в сторону руку Халаны, растиравшей ему грудь. Но Бесаун, поймав Харпа за запястье, прижал его руку к полу. «Лежи», – приказал старик. «Если хочешь, можешь кричать, но не сопротивляйся. К твоему телу возвращается чувствительность, а это всегда связано с болью». Стиснув зубы, Харп запрокинул голову назад и глухо зарычал. «Вот так!» – одобрительно похлопал его по плечу старик. к и м е я в виду, что когда начнут отходить ноги, будет еще больнее!» Бесаун оказался прав. Когда Марсал принялся растирать ему стопы, Харп не смог удержаться от крика. «По счастью, как сказал старик, осмотрев ноги Харпа...» Обморожение было не очень сильным, и все пальцы останутся целы. После того, как все процедуры были закончены, б е с а о н позволил Харпу подняться. Схватив какую-то тряпку, подвернувшуюся под руку, Харп накинул ее на себя, чтобы прикрыть наготу. «Вы что, не догадались, что я в этой яме могу к о п ы т о отбросить?» Зло глянул он на старика и Марсала. Те удивленно переглянулись. Смысл сказанного Харпом остался для них непонятен. «Я мог до смерти замерзнуть в этой яме!» Иначе сформулировал свою мысль Харп. «Там нет места даже для того, чтобы размяться!» «Сколько я там просидел?» Старик глянул на часы. «Полтора часа», — сказал он. «Может, чуть больше?» «Чуть больше!» — криво усмехнулся Харп. «Есть желающие побить мой рекорд?» «Но ведь ты жив?» Ответил ему примерно с такой же ухмылкой б и с а у н «Верно!» Харп подхватил с пола рубашку. «Только имей в виду, старик, в эту яму я больше никогда не полезу!» «Мы не думали, что снежные волки пробудут так долго!» Марсал, извиняющимся жестом, развел руки в стороны. Не могли же мы вытащить тебя из ямы, когда они были здесь? Чёрто!» – одеваясь, зло выругался Харп. «И снежных волков, и весь ваш проклятый мир!» «Теперь это и твой мир!» – снисходительно заметил старый Бесаун. На мгновение задумавшись, Харп не нашёл, что возразить. «Зачем приходили снежные волки?» – спросил он. И им удалось отыскать наши следы? Нет, покачал головой старик. Те, что приходили к нам, даже не знают о том, что прибыл новичок. Они привезли раненых. Раненых? Харп только сейчас обратил внимание, что неподалеку от того места, где ему оказывали первую помощь, на полу был расстелен еще один матрас, на котором лежал мужчина лет 30 и 35 пяти с очень бледным лицом, обросшим жидкой ржеватой ы бородкой. Глаза незнакомца были закрыты, так что можно было подумать, что он спит. Однако, судя по тому, как прерывисто и неровно он дышал, человек находился в беспамятстве. «Обычная поножовщина», – Марсал протянул Харпу кружку с кипятком. «Среди снежных волков такое случается нередко». У одного из них раны были неглубокие, добавил б и с а у н Я не хотел оставлять его в доме, поэтому просто подлатал, дал лекарство и отправил назад. А этого? Старик взглядом указал на лежавшего на полу снежного волка. Пришлось оставить. Проникающее ранение брюшной полости. Он выживет? Поинтересовался Харп. «Ну, вообще-то шансы выжить у него есть», – как будто с неохотой произнёс Бесаун. Ранение в левое подреберье, но желудок, как мне кажется, не задет. Парень без сознания, только потому, что потерял много крови. Его приятели, сколько я их не учил, даже не догадались наложить повязку, чтобы остановить кровотечение. Но...» Старик покачал головой. Жест его не выражал ни сомнения, ни сожаления. Он просто выдерживал паузу, чтобы слова, которые он собирался произнести, звучали убедительно и веско. «Нам все равно придется его прикончить», – закончил свою короткую речь Бесаун. Харп в недоумении возрился на старика. Он подумал, что ослышался или же просто что-то неверно понял. «Ты хочешь убить его?» – переспросил Харп, указав пальцем на лежавшего на полу снежного волка. Старик даже бровью не повел. «У нас нет иного выхода», – ответил он так, словно речь шла о чем-то настолько обыденном, что и обсуждать не стоит. «Да вы что здесь, все с ума посходили?» Харп по очереди посмотрел на каждого из обитателей дома. Халана, как обычно, безучастно смотрела куда-то в сторону, словно всё происходящее не имело к ней ни малейшего отношения. Марсал, в ответ на вопрошающий взгляд Харпа, пожал плечами и ничего не сказал. Старый б и с а у н сел за стол и, положив вытянутую руку перед собой, звучно стукнул пальцами по крышке стола. Он как будто и вовсе не услышал возмущённого возгласа Харпа. «А где девушка?» п р о с и л Харп, только сейчас заметив, что в доме не хватает еще одного человека. «Как ее... Эниса?» — напомнил старик. «Верно, Эниса!» — щелкнул пальцами Харп. «Где она?» «Ее увели снежные волки», — ответил Марсал. «Как это «увели»?» — удивленно глянул на него Харп. «Ну...» — Марсал повторил свой излюбленный жест... разведя руки в стороны. Велели ей одеться и забрали с собой. И что теперь? К вечеру н е с о вернется. Со спокойствием, показавшимся Харпу, граничащим с безразличием, ответил б и с а у н Это не впервой. Сколько их было? Тихо спросил Харп. Кого? Не понял Марсал. Снежных волков. Четверо. Включая этого, Харп взглядом указал на раненого, лежавшего на полу. Марсал молча кивнул. «Значит, всего трое, из которых один был порезан», – подытожил Харп. «И вы просто так отдали им девушку?» «А что мы могли сделать?» – беспомощно развел руками Марсал. «У вас есть ножи!» – начал было Харп, но его перебил Бесаун. Голос старика был холодным, как лёд, и обжигающим, как промёрзший металл. Сегодня их было всего трое. А завтра они нагрянут в наш дом всей своей бандой. Что тогда прикажешь делать? Снова хвататься за ножи? Или, может, лучше самим зарыться в снег, потому что именно так и поступят с нами снежные волки, если мы поднимем руку хотя бы на одного из них? Харп п р е с т ы ж е н н о прикусил губу. Он понял, что, погорячившись, сморозил глупость. Но в то же время он не мог смириться с той покорностью, с которой старый Бесаун и Марсал готовы были отдать снежным волкам все, что угодно, ради спасения своей жизни. «А как же этот?» Взглядом указал он на снежного волка, в беспамятстве лежавшего на полу. Ты сказал, что мы должны убить его. Я сказал снежным волкам, что их товарищ очень плох и, скорее всего, не выживет. Голос старого Бесауна вновь зазвучал спокойно и ровно. Поэтому они не удивятся, узнав, что он умер. Если же я начну его выхаживать, он увидит тебя и расскажет своим приятелям, когда те придут его проведать. Так что выбор прост. Его жизнь в обмен на твою. «И ты хочешь, чтобы этот выбор сделал я?» Косо посмотрел на старика Харп. «У нас еще будет время поговорить», – с беспечным видом махнул рукой Бесаун. «Это даже хорошо, что снежные волки уже побывали у нас. Теперь, начав поиски пропавшего новичка, они явятся сюда в последнюю очередь». Не раньше завтрашнего полудня. Харп хотел что-то было ответить, но старик, опередив его, громко крикнул. «Халана!» Женщина медленно обернулась. Харп обратил внимание на то, что все ее движения были очень неторопливыми, как будто заторможенными. В них не присутствовало ни изящества, ни плавной грациозности, присущей большинству женщин. Подумав, Харп удивился собственным мыслям. Он не мог вспомнить ни одной женщины, с которой был когда-либо знаком, но при этом рассуждал словно заправский знаток по женской части. Происходящее вновь стало казаться Харпу похожим на дурной затянувшийся сон, в котором знакомые образы трансформировались в нечто совершенно нереальное, а сознание балансировало на узкой грани между попытками отыскать всему рациональное объяснение и стремительным сползанием в полный безостановочный бред. При этом Харп был уверен, что это не сон. Скорее уж, некая иная реальность, о существовании которой он прежде даже не подозревал. «Пора есть, Халана!» – сказал Бесаун. Халана подняла с пола большую алюминиевую кастрюлю и поставила ее на плоскую крышку металлического котла с отведенными в сторону трубками. Вытянув из-за котла бидон, в который она незадолго до этого вылила свежую закваску Харпа, женщина большим половником перемешала его содержимое и затем часть перелила в кастрюлю. Оттуда послышалось шипение, будто кастрюля стояла на раскаленной плите. «Присаживайся!» Посмотрев на Харпа, старик указал рукой на табурет, стоявший по другую сторону стола. Харп сел на указанное место и выжидающе взглянул на старого б е с а у н а Слева от него опустился на тихо скрипнувший табурет Марсал. «Не торопись принимать необдуманное решение», – произнес старик, глядя Харпу в глаза. «Тебе многое надо узнать о мире, в котором теперь тебе предстоит жить». «Так расскажи мне о нем», – ответил Харп. не отводя глаз в сторону. «Сам издат». «Что ты хочешь узнать в первую очередь?» поинтересовался Бесаун. «Все, что тебе известно о тех, кто переправляет нас сюда», ответил Харп. «Об этом я ничего не знаю», покачал головой Бесаун. «Но совсем недавно ты сказал, что те, кто посылает в этот мир новичков, непременно снабжают каждого бутылкой со свежей закваской», напомнил Харп. «Верно», – не стал отпираться старик. «И не только закваской, но и многими другими вещами, без которых выжить в мире вечных снегов невозможно. Очевидно, кто-то заботится о том, чтобы дать нам шанс, но при этом не пытается сделать нашу жизнь легкой и беззаботной. Но кто...» Как и зачем это д е л а е т мне неизвестно. Так же, как ничего неизвестно об этом ни Марсалу, ни Халане, ни Энисе, ни кому-либо другому в этом мире. Тот, кто посылает нас сюда, не считает нужным снабжать нас хоть какой-то информацией на сей счет. В таком случае, какой в этом смысл? Недоверчиво прищурился Харп. «А какой смысл в том, что ты вообще живешь?» Бесаун улыбнулся одними губами. Взгляд его при этом остался холодным, и смотрел он на Харпа с явным неодобрением. Задал он этот вопрос вовсе не для того, чтобы получить ответ, которого, как был уверен старик, не было и быть не могло. В соответствии с его пониманием человек, являющийся в мир не по собственной воле и исчезающий из него так же внезапно, Без каких-либо на то оснований, оставляя после себя лишь быстро разлагающийся труп, не властен не только над своей судьбой, но даже над мелкими, кажущимися совершенно незначительными ее проявлениями. Думая, что он живет, человек на самом деле двигается по узкому лазу, вроде того, что оставляет после себя снежный червь.